«Замолчи!» — оборвал его Пацифик. И тут вмешался Алинар со своим бессмысленным взглядом. «Они подстроят новую несправедливость, как в мое время нужно помешать им». «Кому?» — спросил Вильгельм. Тут Пацифик Тивалийский доверительно взял его под руку и отвел подальше от старика к входной двери. «Ох, этот Алинард, ты ведь знаешь, что мы все его очень любим. Он для нас олицетворяет древность, традицию, лучшие времена аббатства. Но иногда он сам не знает, что говорит. А назначением нового библиотекаря мы очень интересуемся. Нужно найти достойного человека, зрелого, мудрого. Вот и все». «Он должен знать греческий?» — спросил Вильгельм. «И арабский, таково правило. И для работы это ему нужно, но среди нас есть многие с такими данными. Я грешный, и Пётр и Марос. Бенций тоже знает греческий. Бенций слишком молод. Не знаю, чего ради Малахи вчера взял его к себе в помощники, хотя... «Адельм знал греческий?» «Кажется, нет. Точно нет. Не знал ни единого слова». Но греческий знал Винанций и Беренгар. Прекрасно. Большое спасибо. Мы вышли и направились на кухню слегка закусить. Зачем вы выясняли, кто знал греческий, поинтересовался я? Затем, что все, кто умирает с черными руками, знают греческий. Логично предположить, что очередным мертвецом будет также кто-то из знающих греческий. Включай меня. Ты вне опасности. А что значили последние слова о Малахии? Ты же слышал, скорпионы. Пятая труба знаменует, среди прочего, появление саранчи, которая должна мучить людей своим жалом, подобным жалу скорпионов. Тебе это известно. А Малахий дал нам понять, что кто-то ему что-то похожее предсказывал. Шестая труба, — пробормотал я, — предвещает коней, у которых головы, как у львов, изо рта их выходят огонь, дым и сера, а на них всадники, одетые в брони цветов огня, гиацинта и серы. Это как-то чересчур, хотя... Не исключено, что следующее преступление произойдет возле конюшен. Придется посматривать туда. Так, дальше... Потом прозвучит седьмая труба, значит, будет еще две жертвы. Кто самые вероятные кандидаты? Если предмет убийства, как и прежде, предел Африки, значит, в опасности все, кому известна его тайна. По моему представлению, из таких людей остался в живых один аббат. Но, конечно, за это время могла перемениться и вся интрига. Как мы только что слышали, ты ведь слышал. Затевается заговор с целью смещения Аббата. А Ленарт называл кого-то «они» во множественном числе. «Надо предупредить Аббата», — сказал я. «О чем? Что его убьют? У нас нет убедительных доказательств. Я исхожу из того, что преступник рассуждает примерно так же, как я. А что, если у него другая логика? И прежде всего... «Что, если здесь не один преступник?» «Как это?» «Я сам еще толком не разобрался. Но ведь я тебя учил, что всегда надо попробовать вообразить любой возможный порядок и любой возможный беспорядок».